оппозицию Он, царь, представил ненависть всех городов его земли, и его гнев разделил один народ на две половины, как будто топором он надвое разрубил все свое царство. Тимофеев, временник, страницы 11-12, интерпретация Вернадского. Но корпус опричнины постепенно деградировал в недисциплинированную банду и стал совершенно ненадежным, и Ивану IV, кажется, не оставалось ничего другого, как разогнать его. Многие историки, включая таких авторитетных, как Соловьев и Платонов, полагали, что понятие опричнина было упразднено и наихудшие злоупотребления опричников прекратились. Но этот институт, по его сути, продолжал существовать до конца правления царя Ивана IV, называясь двором. Сухотин и позднее Веселовский показали, и, по моему мнению, убедительно, что такая точка зрения едва ли справедлива. Сухотин к пересмотру, Веселовский, Исследование опричнины, страницы 196-199. Как мы знаем, двор был традиционным институтом княжеской администрации и управления. Когда московский князь стал правителем национального государства, его двор значительно расширился и стал национальным институтом Правление царства. Когда царь Иван IV создал опричнину, он выкроил для себя личный двор из управляющего национального двора земщины. Когда опричнину упразднили, ожидалось, что приказы, а также персонал обоих дворов национального и личного царского объединятся, но это была нелегкая задача. При учреждении в свое время опричного двора перечень персонала был составлен, исходя из степени знатности соответствующего положения разрядные списки. Они пересматривались каждый год. Так появились две различных лестницы административной значимости списки опричнены и земщины. Те, кто входил в опричный двор, обладали преимуществом по сравнению с земским двором. Когда опричнина прекратила свое существование, опричники утеряли свой былой привилегированный статус. Каждый случай включения бывшего опричника в общий, земский список должностей и назначений должен был рассматриваться индивидуально. Ситуация была еще более усложнена местническими, генеалогическими притязаниями. Слияние опричных и земских приказов тоже шло непросто. Оно и не могло быть достигнуто сразу. Некоторое время бывшие опричные приказы продолжали функционировать отдельно под названием дворовых приказов, но никогда более они не имели былой значимости. Упразднение опричнины означало возвращение земельных прав тем землевладельцам, и держателем земли, чьи поместья или землевладения были конфискованы для опричников. Удовлетворить требования прежних обладателей было непросто. Процесс этот шел беспорядочно и постоянно вызывал замешательство. Упразднение опричнины оказалось легче декларировать, чем залечить раны ею порождённые. Оценивая роль опричнины и ее последствия, многие историки выражают мнение, что, несмотря на все ее ужасы, опричнина выполнила важную социальную и политическую задачу, расшатала власть княжеской и боярской аристократии, чем очистила путь подъему дворянства. Обзор научных мнений относительно опричнины «Смотрите, шмурло», Том 2, часть вторая страницы 62-86. Веселовские исследования опричнены, страницы 1-37. Зимин опричнена, страницы 7-80. Бесспорно, что подъем дворянства вместе с реорганизацией московицкой армии, начатой в царствование Ивана III,